Глава седьмая. Пока мы рассуждали, Нюхач сам позвонил по видеосвязи. Я открыл глаза, махнув Горину, принял вызов, и на экранчике появилось хмурое лицо и гига-ищейки. «Привет, бегун!» Вне зависимости от настроения Нюхач всегда как будто бы улыбался своим бородатым лицом. «Я смотрю, ты решил приключение на свою пятую точку найти. В корпорации все на ушах стоят». Ритуал призыва осколка, трупы, ночной визит афганского наемника в тихий торжок. «Ты кому дорогу перешел? Сознавайся!» «Геккона нашли?» Я проигнорировал вопрос Нюхача и задал свой. «Не просто нашли!» — покачал головой тот. «Нет больше Геккона. Так что тебя пора уже из принтера в черную смерть переименовывать». Я похолодел. От звонка Нюхача можно было ожидать чего угодно... Но это просто выбило меня из колеи. Даже Горин в моей голове изумленно кашлянул, а потом выругался. И Гик увидев мою реакцию, грустно усмехнулся. «Гикон зачем-то попёрся в дом на Сиреневом бульваре и нарвался на полицейскую засаду», — принялся рассказывать он. «Наши тоже были поблизости, на случай, если придётся сражаться с Игигами. Дежурили ехидно с Фортуной. Они-то его и нашли». Лежал в переулке, мёртвый, с блаженной улыбкой. «Вскрытие показало инсульт. Можешь себе такое представить?» Слова про инсульт выбили меня из колеи. Администратор и бармен из Оникса, теперь вот и гик-наёмник, который зачем-то пытался пролезть ко мне в палату. Все трое умерли от сильнейшего кровоизлияния в мозг. Я не врач, но даже мне понятно, что три раза — это уже точно не совпадение. «В общем, сидик ка ты, спринтер, как мышь». Нюхач, увидев, что я потерял дар речи, выдал свой вердикт. «Я не знаю, с кем нам пришлось столкнуться и чего он хочет, но боюсь, что всё очень серьёзно. Нейроблокаторы с этого дня все в корпорации принимают два раза в сутки в обязательном порядке. Думаю, ты это уже знаешь. И жди сегодня гостей». Теперь я понял, зачем к моим лекарствам добавили ту капсулу. Руководство «Русскосмоса» тоже не верила в случайности и опасалась новых атак неизвестного менталиста. «Жалко, что ты его упустил», — Нюхач тем временем продолжал говорить. «Похоже, знат тебя приложило, потерял хватку». «Я уверен, конечно, что временно, а с другой стороны, эта тварь могла тебя и убить. Насколько я знаю, на его счету бегун из Китая, как там его?» «Не помню». Поймал парня на артефакт с искривлением пространства, ну, как у Урусовых. Тот забежал вроде как на стадион, а потом иллюзия пропала, и он на четырехстах километрах врезался в стену. Да уж, только и смог выдавить я, на ней из-за судьбы Сяомина, того самого китайского спидера. Я до сих пор был под впечатлением от жестокости неизвестных преступников, косящих своих же соратников, как бесполезную саранчу. «И непонятно еще, что его привело на сиреневый», — добавил Нюхач. «Мы думали, что он должен был забрать какую-то ценную вещь. Как раз его способности маскировки бы пригодились. Но полиция все перерыла вверх дном, и ничего, за что можно было зацепиться. Я тайне надеялся, что там что-то из осколков было. Это хотя бы логично. Но нет, такие вещи я хорошо чую. И еще непонятно, зачем он к тебе приперся, или же потом в дом к убитому». Просто никакой логики. Вот так, спринтер. Я поблагодарил Нюхача за звонок и за информацию, попросил его держать меня в курсе дела и попрощался. Кингу лысый. Такого в моей жизни еще точно не было. Кто такие менталисты? Спросил Горин, не давая мне погрузиться в себя. И гиги, которые могут воздействовать на психику, пояснил я. Ты их по незнанию как-то гипнотизерами назвал. В общем, ты понял, что дело дрянь? «Разумеется», — сказал капитан, — «но даже если тебя съели, есть как минимум два выхода». «Это я к тому, что вся эта чертовщина — не повод бездействовать. Нейроблокаторы помогут против гипно... менталистов?» «Должны», — не очень уверенно ответил я. «То есть обычно они помогают, иначе бы от мозголома в проходу не было». «Вот только наемник уровня геккона точно должен был принимать эти препараты» и в то же время он мёртв». «Ясно», — вздохнул гурин считав мой скепсис. «Будем надеяться, тебя пронесёт». «Но сегодня точно нужно затаиться. Эх, я-то хотел предложить опять сбегать в Сиреневый и ещё раз там всё изучить». «В другой раз. Я тоже об этом думал». «Если там, конечно, ещё будет что искать. Ты же слышал, у них очи полиции всё там перетряхнули. А сегодня тогда просто посмотрим фильмы по нашей истории, объясню тебе, что к чему». А еще на территории центра есть тренировочный полигон для реабилитации пациентов. Там можно будет побегать. Физнагрузка — это правильно, одобрительно проговорил капитан. Нельзя терять форму. Кстати, я вот о чем подумал. Если ты бегаешь быстрее машины, то что будет, когда наденешь ролики? Поначалу я было отмахнулся от мысли, показавшейся мне глупой и несерьезной. Однако потом прикинул, что идея Горина не так и плоха, И чиркнул сообщение папе. «Напрямую семья не может отправлять мне посылки, чтобы не нарушить конфиденциальность». Однако специально для игигов была создана служба анонимной доставки. Так, с этим разобрались, теперь... «Привет, броненосец!» Я набрал нашему Громиле, чтобы по совету Горина заявить о себе. «Спринтер!» Его лицо расплылось в улыбке до ушей. «Дружище, нам тебя не хватает. Тут просто какой-то ад творится мы постоянно на готове у полиции облавы постоянно ночью наши девочки в засаде были помнишь гекона убит кивнул я мне уже нюхач позвонил сегодня поговорив с броненосцем еще около минут я понял что от него точно ничего интересного не добиться и попросив его заглядывать как только появится время повесил трубку Следующей в моем списке была ехидна. я не мудрствовал лукаво и обзванивал коллег в алфавитном порядке «Ты сегодня ночью выходил из больницы?» Вместо приветствия сказала девушка. «Я слышала ты на геккона охотился, и тот неожиданно умер». «Смотри, бегун, ты начинаешь меня пугать». То ли подозрения Горина повлияли, то ли ехидно и вправду вела себя не совсем обычно. Но мне показалось, будто она слишком скрупулезно выпытывала у меня детали прошедшей ночи. Я поведал ей официальную версию. Ехидна заметным скепсисом покачала головой и сама предложила меня навестить. После этого девушка сослалась на подготовку какого-то важного отчёта и закончила разговор. Следующей стала Фортуна. Вызов она приняла с улыбкой, причём такой обворожительный, что Горин в моей голове поперхнулся. Неудивительно, в нашем маленьком торжке эта девушка в розовом считалась королевой красоты. «Всё будет хорошо», — она успокаивала меня своим мелодичным голосом. Вся корпорация на ушах, столичная команда, как я слышала, готова к отправке в любой момент. С Гекконом, конечно, неясная ситуация, однако это тоже не повод волноваться. «Фортуна!» — я не выдержал и улыбнулся. «Вот я ведь знаю, что ты сейчас применяешь искру, а всё равно приятно. Говоря откровенно, у нас тут полный швах, люди умирают, по городу расхаживает неизвестный менталист-убийца, а тебя послушаешь и на душе спокойно». Борис саркастично фыркнул. «Паника делает только хуже». Она пожала плечами. «Уверена, ты и сам прекрасно справляешься. Я только фон создаю. Но мне все равно приятно. Спасибо». И она лучезарно улыбнулась, озарив серость палаты, словно кусочек солнца. И снова, считав в моей голове этот наивный эпитет, Борис принялся издавать непонятные звуки. Может, он беспокоился, что я могу быть предвзят к Фортуне? Напрасно. Во-первых, я к ней привык а во-вторых, нейроблокаторы гасят и искру эмпатии. Потом мы еще пару минут поболтали с Фортуной ни о чем, и я перешел к следующему контакту. «Щит», пару лет назад сменивший неблагозвучное прозвище «Заземлитель», оказался доброжелателен, но сдержан. Впрочем, как и всегда. Ничего интересного он мне не сообщил, повторив все то, о чем мы говорили с другими. Идею зайти ко мне он не озвучил, а я не настаивал» только просил звонить, если будут какие-то новости. На том мы с ним и распрощались. Затем, едва я отложил телефон, раздался стук в дверь. Здравствуйте, спринтер. В палату, не дожидаясь разрешения или хотя бы какой-то моей реакции, вошел высокий седой мужчина в дорогом костюме. Это был Максим Рябушинский, один из акционеров Роскосмоса и представитель семейной династии промышленников. Заодно он возглавлял комиссию по внутренним расследованиям И его визит был вполне ожидаем, особенно после череды загадочных случаев. Максим Андреевич. Я вежливо кивнул. Что за ферзь? Спросил Горин, но я быстро ответил ему, что обсудим все потом. К тому же никто не отнимал у него возможность читать мои мысли. Вот пусть и вникает по ходу действия. Полагаю, вы догадываетесь о цели моего визита? рябушинский присел на стул для посетителей. Разумеется, кивнул я. Тогда не будем ходить вокруг да около Руководство Роскосмоса встревожено, город еще не оправился от атаки детей дракона, а тут еще эти внезапные смерти и покушения на корпоративного игига Скажите, зачем вы покидали больничный корпус, зная об опасности, что вам грозит? Я мысленно вздохнул. Горин со своей самодеятельностью подкинул мне неприятностей. Разумеется, рябушинский на моей стороне, ведь любой спидер — это ценный актив для корпорации». Но именно поэтому он вправе задавать мне столь неприятные вопросы. «Решил лично задержать Геккона, Максим Андреевич. Я выбрал линию геройской импровизации. Самое простое алиби, не требующее воздушных замков. Не хотелось подвергать опасности персонал без искры, поэтому и наговорил про свидание. А сам, пользуясь своими способностями, начал следить за нарушителем». «Вы знаете, что в корпорации поощряется инициатива», — усмехнул Серебушинский. Но любая инициатива должна быть обоснованной. Вы пострадали после атаки культистов, затем после вынужденного отравления. Вам предписано было спокойно лежать в больничной палате, а вы вместо этого решили подвергнуть себя опасности. В итоге геккона вы при этом не взяли. Я понимаю, Максим Андреевич». На самом деле я очень уважаю Роскосмос. Ведь именно корпорация помогла развить мою искру, позволила заработать так необходимые тогда семье деньги. Но сейчас у меня просто не было выбора, кроме как соврать ее представителю. Сама эта ситуация вывела из равновесия. Все-таки не каждый день на меня устраивают покушения. Честно скажу, сорвался. Теперь жалею, конечно же, но ничего не поделать. У меня просто кулаки чесались, я погнался за ним. Но, увы, скорость против маскировки... Ему удалось скрыться. Впрочем, вы это знаете. Жаль, что он не выжил. Акционер не сводил с меня изучающего взгляда. А вот если бы вы не устраивали самодеятельность, его бы загнали в ловушку и... Прошу прощения, Максим Андреевич. Я вежливо перебил акционера. Он же попал в засаду, и наши егиги из Рускосмоса попытались его задержать. А вы знаете больше, чем я ожидал. Неожиданно улыбнулся мой собеседник. Я рад, что вы даже на больничном проявляете подобное рвение. И все же я попрошу вас быть аккуратнее и советую поговорить с доктором Быковым насчет психолога. Корпоративный ИГИК должен обладать холодным рассудком, а ваше спокойствие, судя по всему, пошатнулось после той трагедии с детьми дракона. Знаете, он доверительно наклонился ко мне. Я бы, наверное, не выдержал зрелище с людьми, вплавленными в асфальт. «Да уж, это было неприятно», — кивнув, пробормотал я. У бармена Изоникса на руке была обнаружена татуировка с ящерицей, словно бы мимоходом сказал Максим Андреевич. «Вы что-нибудь знаете о такой?» Не обратил внимания, я пожал плечами. «А что она означает?» «Мы не знаем», — невозмутимо ответил Рябушинский. «Пока никаких зацепок. Ни одна из известных банд не подходит. Одиночки тоже». Рисунок необычный, не совпадает ни с одной из действующих эмблем. Хотя мы, конечно, сделали международный запрос. Вот, посмотрите. Он достал из аккуратного портмоне распечатанный снимок, на котором была изображена татуировка убитого Саши из Оникса. Его рука, маска той женщины в огне. На мгновение рисунки словно слились воедино. «Позволите?» «Я прогнал свой оживший на его кошмар», А потом, чтобы доказать самому себе, что я сильнее, потянулся к фотографии. занятное безделица. Неожиданно глаза акционера сверкнули, и он указал на браслет Оле. Откуда это у вас? Проклиная себя за неосторожность, я сделал вид, будто судорожно вспоминаю, где взял эту милую чепуху. Снова приходится врать, но тут я сам виноват. Слишком уж эта пирамидка приметная, и многое может сказать тому, кто каким-то образом знает о нашей семье. «Уже запамятовал?» — я покачал головой. «Кажется, кто-то из детей подарил во время одного из заданий. Вы же знаете, и гигам любят делать подарки. Лично я не отказываюсь, если это просто милый сувенир». «Понятно». Ребушинский кивнул. «Что ж, спринтер, не буду вас более утомлять. Восстанавливайтесь и берегите себя. Не забывайте о нейроблокаторах. Мало ли что». «И...» Дайте мне знать, если вам вдруг станет известно что-либо важное». Он улыбнулся, встал и, пожав мне руку, ушел прочь. Я посмотрел на пирамидку и решительно снял ее. Когда корпорации еще только зарождались, наверное, мало кто мог бы представить, во что они вырастут через десятки лет. Те, что возникли еще на заре капитализма, превратились в глобальные организации, вполне способные соперничать с целыми государствами. Триллионы рублей оборота, монополии на определенные виды деятельности и, что самое важное, огромное влияние на мировую политику. Не напрямую, конечно же. Спустя полвека после появления первых гигов и череды кровавых войн за независимость колоний человечество подписало договор. Аристократия получила фактически безграничную власть взамен на невмешательство в дела бизнеса. Корпорации стали принимать на службу людей с искрами, и возможностью поработать на благо отечественного русатома или немецкой скорости не гнушались даже особы королевских кровей. Именно там и гиги благородного происхождения находили применение своим способностям и приносили пользу не только владельцам бизнеса, но и обществу. Стихийные бедствия – и гиги Роскосмоса и Роспрома готовы прийти на помощь. Падение осколка и появление черных – каждая корпорация сочтет своим долгом защитить мирных людей. Очередная банда вышла за рамки и терроризирует жителей губернского или уездного города – разберутся местные гиги, а в случае необходимости подключится высшая лига или другая банда, как тоже бывает. Под начало таких, как Ракша, с ее волками шли и будут идти молодые гиги. Те, кому тесно в условностях взрослого мира, они не хотят служить корпорациям, им дорога свобода и желание встряхнуть старые устои. По иронии судьбы, многие члены банд впоследствии все же уходили в корпорации. Взрослели, мудрели, расставляли приоритеты. Но были, конечно, и те, кто переходил черту, как дети дракона, загубившие десятки жизней на торговой площади Торжка. Я стоял на стартовой позиции 10-километрового бегового трека Роскосмос, отвечающий за все имперские спутники, орбитальные станции и луноходы, мог позволить огромный тренировочный полигон даже для филиала в маленьком городке вроде нашего. А именно этим треком по факту и вовсе мог пользоваться лишь я один. Или пуля, если вдруг загремит в провинциальный медцентр. Но это уже из области домыслов. Погода не подкачала, солнечный день, покрытие дорожки сухое. Самое то для задуманных нами с Гориным испытаний. Скосив взгляд на ноги, я внимательно посмотрел на роликовые коньки, немецкие, созданные под эгидой скорости на одном из дочерних предприятий. Папа не поскупился, исполняя странную просьбу старшего сына. «Готов?» — раздался в голове голос капитана. «Смотри, не убей нас!» Он усмехнулся, но было понятно, что он тоже волнуется. Удивительно, что никто до него еще не додумался надеть на спидеры ролики. Пружинные ботинки были... Кажется, в североамериканских штатах кто-то испытал подобное ноу-хау. Закончилось все жуткими травмами, потому что бегун превратился в прыгуна и не справился с управлением собственным телом. отгибели его спас костюм и сыворотка из осколков, ускорившая регенерацию. Лично я прыгать не планировал, однако риск все равно оставался. Хорошо, что не ледовые коньки, ни ролики для меня не были чем-то сложным в детстве мы любили кататься с солей а потом я по понятным причинам все это забросил но навыки остались тело помнило их даже спустя столько лет поехали я произнес знаменитую фразу космонавта гагарина и взял осторожный разгон пока в обычном режиме не активируя способности спидера сперва нужно установить равновесие нужный темп ритм движений многие вспомнили как это делается И я уверенно катился по треку все быстрее и быстрее оттолкнувшись в очередной раз ногой я ускорился по-настоящему